Глава двадцатая. Ухмылка капитализма. Я, приплясывая, посмотрел на часы. В принципе, до семи вечера еще сорок минут. Скорее всего, успеем. Но если бы Даша не догадалась отпроситься у Антонина Иосифовны пораньше, то хрен бы мы вовремя добрались. Все-таки ехать на другой конец города, еще и с пересадкой. Хитренькая Даша использовала меня как предлог. Мол, надо проводить новичка в городе, заблудится еще. Даша торопилась, но я настаивал, что надо заскочить в кулинарию и купить хорошей женщине хотя бы парочку пирожных. Потратил рубль на картонную коробочку с четырьмя корзиночками с грибочками. Эклеров не было, даже жаль. У Феликса были вкусные эклеры, а насчет этих корзиночек я не был на все сто уверен, потому что сам еще пока не пробовал. Ну а теперь мы стояли на замерзшей остановке и ждали. когда вредный Желтый Лиас изволит сдвинуться с места и направиться все-таки по своему третьему маршруту. Но водитель не спешил. Видимо, ждал, когда народу на остановке наберется побольше. Зараза такая! «Слушай, мне надо в одно место зайти», — сказала Даша, тоже притоптывая своими изящными сапожками. «Зайдешь со мной, ладно? Просто постой на площадке и ничего не говори, хорошо?» «Договорились». сказал я уже слегка постукивая зубами что-то опасное да нет что ты она махнула рукой просто с улицы Пушкина хлынул поток людей похоже приехал трамвай и привез тех у кого рабочий день закончился автобус тут же зафырчал выплюнул из выхлопной трубы порцию дыма и подрулил к остановке и хотел бы я в этот момент поругать советский транспорт но увы Часы пик в любые времена и в любых странах одинаковые. Чтобы забраться в автобус, пришлось пустить в ход локти, точнее один, потому что вторую руку с коробкой пирожных приходилось держать над головой, иначе бы они превратились в месива из крошки и крема. Успел подумать, что даже странно в чем-то: здесь везде очереди, в некоторых местах даже с циферками на ладошках, а чтобы попасть в транспорт, приходится биться. Далеко не забирайся, а то мы выходим на спортивный! Сквозь гвалт шума автобуса прокричала Даша. Тесно было трендец. Нас прижали к поручням задней площадки так, что кажется синяк на боку останется. Особенно жутко было наблюдать за теми, кто еще добегал и запихивался в двери уже и так битком набитого салона. Боже, храни ненормированный рабочий день и удаленку! Они так и висели в открытых дверях, эти последние везунчики, кто успел запрыгнуть, когда автобус уже тронулся. Держались за воздух, очевидно. Всю дорогу смотрел в заднее окно. Так мало машин, просто уму непостижимо. И это мы едем по самой активной магистрали Новокеневска. Она связывает центр со спальными районами. А было бы неплохо тут сесть за руль, а? Не дороги, а мечта просто. Полтора автомобиля на квадратный километр. Выбираться из автобуса тоже пришлось сбоем. Стояли мы совсем рядом с дверью, но чтобы покинуть автобус, пришлось сначала убедить тех, кто висит, уцепившись за поручень и шубы впереди стоящих, что никакой беды не будет, если они все-таки нас выпустят. Ох, так и хотелось сказать, что я слишком стар для этого дерема. Аттракцион не для слабонервных, блин. Стол находок мы нашли со второго раза. Сначала сунулись в рай отдел милиции с центрального входа, но строгий дежурный процедил, прикрывая трубку рукой, что нам нужна дверь с торца, и даже помахал в нужную сторону. За стеклом в обезьяннике томились три мужичка, хмурой наружности. У одного набухал под глазом здоровенный фофан. Ну да, здесь тоже в каком-то смысле мало что поменялось. Красавицы, здравствуйте, сказал я заранее, расплываясь в виноватую улыбке. Посмотрел на здоровенные часы на стене. Было без десяти семь. Я звонил вам примерно в обед, и прекрасная Наталия Сидорова сообщила мне, что к вам доставили мои документы. Наталия Сидорова, это я, сказала одна из женщин помоложе. Вторая, постарше, посмотрела осуждающе и поджала губы. Потом. выразительно посмотрела на часы. Барышни, я летел как ветер. Я прижал к груди коробочку с пирожными, даже быстрее ветра. Ах да, надеюсь, это немного скрасит вам этот холодный вечер. Это же вы Мельников Иван. Бледные щеки Натальи немного порозовели, уголки губ дернулись вверх. Все верно. Я жестом фокусника выхватил из кармана паспорт. Мельников Иван. Это я и есть. Наталия встала и шагнула вглубь помещения, но женщина постарше ее остановила, взяла у меня паспорт, долго разглядывала мою фотографию, потом, также придирчиво, моё лицо, потом, как бы нехотя, кивнула: "Вот, забирайте". Наталия вернулась и положила на стол немного мятый бумажный конверт, из которого выглядывали две корочки. И потертую дермантиновую папку, довольно толстенькую на ощупь. Это же тоже ваша? Там везде ваша фамилия. Да, конечно. Вы просто ангел. Я сделал морду тяпкой, как будто так и надо. Не задавать же дурацких вопросов типа: а что это такое? Дайте еще раз ваш паспорт, пожалуйста, попросила Наталья. Надо зарегистрировать. Она открыла канторскую книгу и принялась переписывать в нее данные моего паспорта. Я расстегнул молнию на папке и заглянул туда. Бумаги какие-то, вырезки из газеты, несколько плотных листов, наверное, почетные грамоты или что-то в этом роде, и еще какие-то более мелкие штуки. Я закрыл замок и незаметно выдохнул. Надо будет обязательно придирчиво все рассмотреть, но потом. Когда я останусь один. Мы вышли обратно на холод. Даша зябко поежилась и уткнулась носом в пушистый воротник своего пальто. Ну что, куда теперь? Бодро спросил я. Новая добыча вселила в меня такой оптимизм, что я даже холод не сразу почувствовал. Улица Макаренко, дом шестнадцать, сказала Даша. Это нужно на ту сторону пустыря, и там такой здоровенный дом прямоугольником. Да я знаю, где это, кивнул я. Пойдем тогда. Если еще постоим, то у меня ноги отпадут. Знаешь, откуда? Удивленно спросила Даша. Ты вроде здесь совсем недавно? Приятель старый живет по соседству. Не задумываясь, соврал я. Мы прошли обочиной Закорского тракта метров сто, потом свернули на тропинку через пустырь. В будущем на этом месте будет стоять блестящий зеркальными стеклами и светящейся рекламой торговый центр, а таврашка в центре, через который сейчас перекинут хлипкий деревянный мостик, ничего не останется. Приедут бульдозеры и выровняют тут все. Конечно же, я отлично знал этот пустырь, только переходил его по другой диагонали, от дома по адресу улица Макаренко дом 16 до школы. Мы здесь жили года три. В прошлой жизни, когда я учился в третьем и четвертом классах, так что этот пустырь я знал как свои пять пальцев. И одинокий фонарь, освещающий то место, где протоптанная множеством ног тропинка вливается в асфальтовый тротуар. И мостик этот. Там даже где-то мое имя должно быть вырезано, или еще будет только. Грязно-оранжевая коробка с вывеской "Стимул" на том краю. Сначала я не понял, что это такое. А потом мы с пацанами перетаскали туда довольно много макулатуры. Даже как-то снова лямки неподъемного школьного ранца на плечах почувствовал, когда пронизывающий ветер этого очень хорошо знакомого мне пустыря начал продувать мое тонкое пальто. Интересно, восьмидесятый год. Получается, я сейчас в этом дворе могу встретить самого себя десятилетнего. Конец ноября. Я напряг память. Кажется мне как раз этой зимой первый раз попал в руки толстый журнал под названием «Календарь школьника», а там было подробное описание постройки снежной крепости вместе с устройством для изготовления снежных кирпичей. Я выпросил у бабушки старую коробку от посылки, и мы с пацанами. Да говорю уже надо было сначала схему нарисовать. Нормально все получается, жми сильней, он рассыпается, холодно слишком. Эй, Гашан, сбегай за водой. Мама домой загонит. У, а ты тихонько, набери воды в ведерко и шурш. Вот сам и набери. У нас подъезд лифт не работает, а мне на восьмой этаж. А может растопить можно? У меня спички есть. Спрячь, дурак, а то длинный отберет. Ух ты, какая милота! У меня даже на глаза слезы навернулись, то ли от умиления, то ли от порыва ветра. Да нет, какой тут может быть ветер? Длинный девятиэтажный дом изгибался не замкнутым прямоугольником, и к одному из торцов дома был пристроен серый куб продуктового магазина. Только увидел вывеску, ноздри сразу же защекотал мерзкий запах овощного отдела. А на девятом этаже ослепительным светом сиял прожектор, который мы всегда называли лампа солнца. Его как раз поставили в этом году. чтобы двор, в который настоящее солнце никогда вообще не заглядывает, было освещен хотя бы зимой. Иван, ты чего остановился? Даша подергала меня за рукав. Пойдем, холодно же. Нам в десятый подъезд. Я еще раз оглянулся на стайку пацанов, суетящихся вокруг невысокой еще стенки будущей крепости, и не смог с первого взгляда определить, который из них я. Все они были одинаковые, вывалины в снегу. Уши кроличьих шапок болтались развязанными, и шарфы поверх пальто, колючий трендец. От них все время подбородок чесался. Дверь подъезда оглушительно грохнула. Не успел удержать от неожиданности, что пружина окажется такой тугой. Внутри пахло жареной рыбой и немного дихлорфосом. Лифт загудел и поехал откуда-то с верхнего этажа. Там внутри грозно написано краской: не курить. «Не сорить», причем не только одна, общая для двух других слов. У нас в каждом лифте в доме это было намалевано. Помнится, когда я спускался со своего этажа, то подолгу разглядывал эту надпись и прочитывал ее по принципу «Казнить нельзя помиловать». «Не сорить — курить», «Не курить — сорить». Вроде как сами же провоцируют на безобразие. Чего они пожалели еще одну «не»? «Вот здесь постой, хорошо?» сказала Даша, останавливаясь на площадке между восьмым и девятым этажом. Напротив мусоропровода. Я поднимусь, поговорю и мы пойдем. Только не говори ничего, ладно? Да я еще тогда понял, покивал я, когда ты первый раз сказала. Это я на вид такой тупой, а так-то я, ого-го, у меня, знаешь, какая память. Да я могу в чемпионатах по запоминанию всякой ерунды участвовать без подготовки и чемпионом стану. Клоун! – прыснула она и толкнула меня в плечо. Ее каблуки зацокали по лестнице вверх. Потом раздалась приглушенная трель дверного звонка. У нас тоже такой был, подумал я, но в другой квартире. А еще подумал, что сейчас ужасно не хватает смартфона. Мне нужно просто стоять с непринужденным видом. И что делать? Пялиться в стену? На ней даже надписей никаких нет. Даже скучно. Я полез в карман за блокнотом, из него тут же выпаркнула бумажка и упала на пол. Блин, телефон Веника чуть не потерял. С моего наблюдательного пункта мне было видно спину Даши, приоткрывшуюся дверь и чьи-то ноги в домашних тапках. Я принесла деньги, как-то очень радостно сказала Даша. Тихо ты, дура! зашипел человек, открывший квартиру. Это парень такой толстенький с высоким голосом. или тетенька средних лет, но с низким. Существо вышло на площадку и прикрыло дверь. Давай сюда. Сначала покажите. Требовательно проговорила Даша. Ты с ума что ли сошла? Покажите ей. Я знаю, с чем рискую доставая такие вещи. Снова зашипело существу. Тебя не предупредили что ли? Ты мне деньги, я тебе товар. Ага, подсунете мне рилу какую-нибудь, сказала Даша. А потом скажите, что меня не знаете. Да тише ты, дура! Похоже, все-таки тетка. А это кто еще там? Это со мной, не волнуйтесь, сказала Даша. Что значит со мной? Голос зазвучал еще тише, почти шепотом. Мы как договаривались? Опять этот твой боксер? Просто парень с работы проводить пришел, сказала Даша. Так все. Существо уперла руки в бока. У меня таких желающих пруд пруди. Иди-ка ты отсюда. Умная такая. Как так? Возмутилась Даша. Мы же договаривались. Как договаривались, так и раздоговоримся. Огрызнулось существо. Все, топай отсюда. Я тебя впервые вижу. И вообще, вы дверью ошиблись, гражданиночка. Хорошо, хорошо. Вот деньги. Даша завозилась, доставая из кармана кошелек. Почему сто пятьдесят? Требовательно спросила существо. А сколько надо? Растерянно спросила Даша: "Двести? Это же настоящие левисы!" Существо от возмущения даже сорвалось с шепота на свистящий визг. "Ну хорошо." Даша снова зашились тела бумажками. "Вот еще сорок пять. Пять потом занесу. Мне сказали сто пятьдесят." "Да тише ты!" Существо снова приоткрыло дверь к квартиру. "Жди здесь. Сейчас принесу." Дверь скрипнула. Существо скрылось. Прошла минута тягостного ожидания, потом потянулась вторая. Раздался нервный стук каблучка Дашы. Наконец дверь снова приоткрылась, и домашние тапочки хлопнув пятками переступили через порог. Вот, держи! Раздался хруст сминаемой газеты. Ой, лифт едет! Блять, быстрее в сумку! Лифт действительно загудел. Бумага зашуршала активнее. Даша принялась суетливо засовывать покупку в сумку, а существ во тем временем снова скрылась за дверью и с грохотом ее захлопнула. Даша медленно спустилась ко мне на площадку. Даже в тусклом свете было видно, что она бледная. Да уж, вот оказывается, как здесь добываются фирменные джинсы, чтобы не рило на жопе. Ну что, все нормально? спросил я. Ага. слабым голосом ответила она. Спасибо, что проводил. Мы спустились на первый этаж и вышли из подъезда. Пацаны тащили к своей будущей крепости здоровенную доску. Ага, помню. Я еще тогда об гвоздь руку разодрал и не заметил. И меня мать потащила в травмпункт ставить прививку от столбняка. Странно, я столько раз читал или слышал философский вопрос на тему. Чтобы вы с высоты своих лет сказали себе десятилетнему и разные варианты. И вот я оказался в ситуации, когда действительно могу подойти к самому себе и сказать что-то важное. Вот только что, чтобы я в новый год не участвовал в создании самодельного фейерверка, а то у меня бровь выгорит. Да ну, весело было, что уж. Сделать так, чтобы я руку не сломал следующим летом. Так это получается не ходить во враг, и тогда я не найду там тяжеленную, ужасно старую трехкопеечную монету, что меня на две недели сделала звездой двора. Ходил в гипсе и всем показывал гордо. А гипс потом мне друзья расписали всякими пожеланиями. Я даже не хотел его выбрасывать. Или что? Что-то более глобальное? Акции купить, в приватизации поучаствовать. «Ха-ха! Вот прям так и вижу. Подходит странный дядя, отводит меня в сторонку и начинает рассказывать что-то про акции. Знать бы еще что. Можно подумать, я в этом сейчас разбираюсь. И смогу в трех словах объяснить десятилетнему себе, как поучаствовать в разделе пирога и отхватить себе кусочек какой-нибудь бесхозной собственности. Можно подумать, я в этом что-то понимаю». «Эй, пацан, поступай на эконом, ну ее в жопу эту историю вместе с журналистикой!» «Может так сказать?» «Ай, тут гвоздь! Варюшку порвал!» «Ой, у тебя кровь! Иди домой, надо йодом намазать!» «Да ладно, ерунда, заживет! Давай вот сюда ее перетащим!» Я фыркнул и повернулся к Даше. «Ну что, куда теперь тебя проводить?» — спросил я. «Да привокзальный». Она поправила и натянула пушистые варежки. А ты не хочешь посмотреть, что приобрела? Я кивнул в сторону ее сумки.